Новые небеса. На поле боя Вигрит погибнут все боги, которые олицетворяли собой силы природы. Однако непобедимые Вали и Видар вернутся на Идавюль поле, где они встретят богов силы и энергии, сыновей Тора, Моди и Магни, которым удастся спасти волшебный молот отца от пожара. К ним присоединится и Хенер, вернувшийся из изгнания Уванов, которые также исчезли с лица земли навсегда, как приходящие явления природы. Из темных недр земли, где он так долго томился, выходит сияющий бог Бальдер со своим братом Хедом. Братья помирятся друг с другом и станут жить в полном согласии. Прошлое забыто навсегда, и оставшиеся в живых боги уже без горечи вспоминают о нем. Однако память о павших все еще была им дорога, и они часто возвращаются на места былых собраний, которые вызывают у них милые воспоминания. Именно в один из таких дней, бродя в густой траве ида вель поля они найдут золотые диски, метанием которых раньше забавлялись асы. Встречаются асы на ида вель поле о поясе мира могучим беседуют и вспоминают о славных событиях и рунах древних великого бога. Снова найтись должны на лугу в высокой траве тавлеи золотые, что им для игры служили когда-то. Старшая Эдда, прорицание вельвы. Когда же оставшиеся в живых боги вернулись туда, где раньше стояли их дворцы, то с изумлением увидели, что после пожара уцелел Гимле самый высокий божественный чертог, а его золотая крыша своим сиянием затмевала солнце. Они вошли туда и к своей радости увидели, что чертог этот стал прибежищем всех добродетельных воинов. Чертог она видит солнце чудесней, на Гимле стоит он, сияя золотом. Там будут жить дружины верные, вечное счастье там суждено им. Старшая Эдда, прорицание Вельвы. Несмотря на то, что осевшие в Исландии викинги, чье поклонение Одину практически полностью отражается в дошедших до нас Эддах и Сагах, полностью перешли в христианство только в XI веке, во время набегов на протяжении шести столетий до этого, они постоянно вступали в контакты с христианами. Так что вполне возможно, что скандинавские скальды переняли что-то из христианского вероучения. Эти знания оказывали определенное влияние на их творчество, как, например, наведение скальдами конца света и возрождение Земли. Возможно, именно влиянием христианства можно объяснить тот факт, что к Эдди был добавлен стих, в котором утверждается, что в Гимле придет править новый бог, имени которого называть нельзя. Со своего божественного престола он будет судить человечество и отделять добро от зла. Грешники будут изгнаны к границам Нострундии, а благодетельные люди попадут в благословенный чертог Гимля. Затем придет еще более могущественный бог, но имени его я не смею назвать. Лишь немногие достойны видеть, куда отправился Один на встречу с волком. Ховит, литература и эпос народов Северной Европы. Упоминается еще два божественных чертога. Один для карликов, а второй для великанов, ибо так как эти создания, не обладая свободной волей и слепо повинуясь судьбе, не несут ответственности за совершаемое ими зло, они, следовательно, не могут быть наказаны. Карлики, которыми правил Синдри, обитали в чертоге в горах Нида, где пили пенистое пиво. Великаны же нашли пристанище в чертоге Бример, в районе Околнур, не холодный, так как холод утратил власть, и на земле больше не было льда. Конечно, различные мифологи предпринимали попытки истолковать эти мифы. Некоторые, как мы уже замечали, видели в мифе о конце света рогнарек, влияние христианства и версию о конце света и предстоящем судном дне, когда возродятся новое небо и земля, а добро будет вознаграждаться вечным блаженством. Глава 29. Греко-римская и скандинавская мифология. Сравнительная мифология. Проделанная за последние 50 лет учеными многих стран работа в области филологии и сравнительной мифологии позволила им сделать бесспорный вывод о том, что английский язык, наряду со всеми языками германской группы Европы, принадлежит к большой языковой семье, в которую входят, помимо германских языков, латыни, греческого, славянских и кельтских языков, также восточные языки Индии и Персии. Было доказано также, что у различных племен, направлявшихся из Центральной Европы на Север и на Юг, в Индию, был не только общий язык, но и общая религия и общая мифология. Факты эти можно не принимать во внимание, но оспаривать их нельзя. Несмотря на то, что такие научные дисциплины, как сравнительная грамматика и сравнительная мифология, появились относительно недавно, фундамент этих наук столь же прочен, как и у индуктивных научных дисциплин. На протяжении более чем тысячи лет скандинавы, поселившиеся в Норвегии, существовали обособленно от родственных им германских народов Европы. Несмотря на это, однако, фольклор этих народов сохранил много общего. Более того, сама манера повествования осталась прежней. Это сходство, отчетливо прослеживающееся в ранних литературных произведениях народов, проживавших в регионах со сходными географическими и климатическими условиями, не столь очевидно, когда мы начинаем сравнивать мифы Севера и Юга. Однако, несмотря на различия между Северной и Южной Европой, между мифами этих двух регионов можно провести аналогию, доказывающую, что все они имеют общее происхождение. В предыдущих главах была вкратце системно и максимально ясно рассмотрена скандинавская мифология, а также дано толкование мифов с точки зрения объяснения природных процессов. Далее мы попытаемся выявить общие черты между скандинавской мифологией и мифологией других индоевропейских народов. Причем сравнение будет проводиться на основе древнегреческой мифологии, хотя скандинавские мифы имеют больше общих черт с мифами Востока. Конечно, в подобной работе возможно обозначить лишь наиболее общие черты, образующие основу рассматриваемых мифологических систем. Однако и этого будет достаточно для того, чтобы доказать скептикам, что на ранних этапах своего развития между ними было много общего. Начало всего. Как и греки, северные народы верили, что все сущее возникло из хаоса. Если греки представляли себе хаос как туманную бесформенную массу, то скандинавы под влиянием окружающей их природы представляли хаос в виде огня и льда. Такое сочетание будет понятно тем, кто хоть раз побывал в Исландии и видел разительный контраст между вулканической почвой, извергающимися гейзерами и огромными айсбергами, окружающими ее в зимнее время года. От этих противоборствующих элементов, огня и льда, произошли первые боги, которые, как и первые боги древних греков, были огромного роста и имели устрашающий вид. Огромные неистый великаны Мир и его потомки могут быть поставлены в один ряд с титанами, также воплощавшими одну из основных сил природы – подземный огонь. И те, и другие некоторое время безраздельно правили миром, но затем вынуждены были уступить власть более могущественным существам. После ожесточенной борьбы за власть, все они были побеждены и изгнаны в удаленные уголки мира – в Тартар и Йотунхейм. Северная триада богов Один, Вилли и В., является аналогом Юпитера, Нептуна и Плутона, которые свергают титанов и правят миром. В греческой мифологии боги, которые также приходятся друг другу родственниками, переселяются на Олимп, где возводят себе золотые чертоги. В северной мифологии боги-завоеватели поселяются в Асгарде, в похожих дворцах. Космогония. Северная космогония отличалась от греческой тем, что люди верили в то, что земля, Манахейм, со всех сторон окружена морем, на дне которого свернулся огромный змей Мидгарда, закусивший собственный хвост. Естественно предположить, что скандинавы объясняли обрушивающиеся на берег волны движениями змея. Греки, которые также считали, что земля круглая и омывается огромной рекой, богом океаном, описывали реку как спокойный величественный поток так как их взору обычно представало спокойное море под яркими лучами солнца. Нифельхейм, северный край постоянных холодов и туманов, также имеет аналог — северные владения гипербореев, где в воздухе постоянно летали перья, снег, и куда Геркулес загнал киренейскую лань, чтобы поймать ее и связать. Небесные явления Как и греки, народы Северной Европы верили, что сначала была создана Земля, и лишь затем появился небесный свод, накрывший Землю. Они также считали, что Солнце и Луна каждый день проезжают по небу на колесницах, запряженных могучими конями. Соль Дева Солнца таким образом соответствует Гелиусу, Гипериону, Фебу или Аполлону, а Мане — Луна. По правилам грамматики, Солнце у скандинавов было женского рода, а Луна — мужского является аналогом Фебы, Дианы или Артемиды. Скандинавские скальды, видевшие в облаках резвящихся белогривых коней, а в северном сиянии сверкающие мечи, утверждали, что это по небу носятся валькирии, девы-воительницы. Греки эти же природные явления объясняли тем, что это на небе пасутся белые стада Аполлона, которых охраняют Гелиады, сестры Фаэтуса и Лампетия. Когда из облаков падала влага, скандинавские поэты говорили, что это влага с грив коней валькирий. В то время как греки, заметившие, как блестят капли в густых зарослях, считали, что это убитые своими возлюбленными солнечными богами Аполлоном и Кефалом, Дафна и Прокрида, имена которых произошли из санскрита и обозначают сияющие. Как на севере, так и на юге, земля считалась женским божеством, матерью, породившей все живое. Разница в представлениях была обусловлена климатическими различиями. Скандинавские народы, которые были вынуждены постоянно сражаться с природой, представляли ее в виде суровой и холодной ринд, в то время как у греков это была приветливая церера. Греки верили, что холодные ветры дуют с севера, а северные народы считали, что ветры происходят от взмахов крыльев великана Хресвельга, сидящего в обличии орла. Карлики или темные альвы, родившиеся из плоти и мира, как и слуги Плутона, никогда не покидали своего подземного царства, где они также искали драгоценные металлы и плавили их, превращая в прекрасные изделия, которые вулкан дарил богам, и в оружие, которое ничто не могло затупить или сломать. Что же касается светлых эльфов, которые жили на поверхности земли и ухаживали за растениями, деревьями и ручьями, Их, очевидно, можно сравнить с нимфами, дриадами, ариадами и гамма населяющими леса, долины и водоемы Древней Греции. Юпитер и Один Как и Один, Юпитер считался отцом богов, богом победы, и олицетворял собой всю Вселенную. Высокий трон лиц к яльф превозносили не менее чем Олимп или Иду, откуда громовержец мог наблюдать за всем, что происходит вокруг. Непобедимое копье Одина Гунгнир вселяло в его противников такой же ужас, как и удары молнии, которые имитал его греческий прототип. Скандинавские боги все время пировали. Угощения мед и мяса лучше всего соответствовали северному климату. Олимпийские боги поддерживали жизнь только нектаром и амброзией. В зале собраний Одина восседали 12 асов, которые должны были мудро править судьбами богов и людей. Для этой цели столько же богов собиралось на скрытой за облаками вершине горы Олимп. Золотой век в Греции был периодом идиллии и счастья в цветущих круглый год под ясным небом лесах, а у скандинавов в это благословенное время на земле царили мир и спокойствие, а зло было еще неведомо. Создание человека. Используя материалы, которые были у них под рукой, греки творили все живое из глины. Следовательно, они считали, что и человек был создан из глины Прометеем, которому боги поручили создать существо, совершеннее которого были бы только боги. Так как скандинавские статуи вырезались из дерева, народы Северной Европы верили, что Один, Вилли и В. греческие аналоги, творцы человека Прометея, Эпитимея и Афина, создали из дерева первых мужчину и женщину, Аска и Эмблю. Козехи и Друн, которая давала неиссякаемое медвяное молоко, У греков соответствует Амалфея, вскормившая Зевса, Юпитера. Неугомонная болтунья белка Тоск в греческих мифах присутствует в образе белой вороны, которая в мифе о Кроносе в наказание за свою болтовню была превращена в черную. Орлу Юпитера соответствуют вороны Хугин и Мунин, или же волки Герри и Фреки, сидящие у Нокодина. Норные греческие богини судьбы. Можно легко провести параллель между северными и греческими богинями судьбы, чьим указаниям обязаны были повиноваться сами боги, Норнами и Мойрами. Скандинавским Ванам соответствует Нептун и остальные морские божества у греков. Великая ссора между Асами и Ванами является версией спора между Юпитером и Нептуном за мировое господство. Точно так же, как Юпитер вынуждает своего брата подчиниться ему, Хозяевами мира у скандинавов остаются асы, не отказывающиеся, впрочем, делить власть со своими соперниками, которые затем становятся их друзьями и союзниками. Как и Юпитер, Один всегда изображается могучим седобородым старца. Оба бога считаются божественными прародителями королевских родов. Гераклиды считали, что ведут свое происхождение от Юпитера, а инглинги, скьельдунги и тому подобные утверждали, что их прародителем был Один. У копья Одина произносились самые торжественные клятвы, как и у подножия трона Юпитера. У обоих богов есть множество имен, которые обозначали различные их атрибуты. Как и Юпитер, Один часто перевоплощался и сходил на Землю для того, чтобы испытывать людей, что воплощено в мифе о Гериде и Агнаре, схожем с мифом о Филимоне и Бавкиде. Целью таких визитов было научить людей гостеприимству, Так люди, оказавшие богам радушный прием, щедро вознаграждались, а в скандинавском мифе Гериду преподносится суровый урок. Состязание в мудрости между Одином и Вовтрудниром имеет соответствие в греческой мифологии. Состязание в музыкальном искусстве между Аполлоном и Марсием или поединок в ткацком мастерстве между Минервой и Арахной. Параллель между Одином и Аполлоном можно продолжить и в том, что Один также считался богом красноречия и поэзии, а голос его обладал волшебной силой. Как и Меркурий, который придумал алфавит, он обучил смертных науке рун. Сезонные мифы. Исчезновение Одина, бога Солнца или лета, и безутешное горе богини Земли Фрик является версией мифа о Прозерпине и Адонисе. Когда Прозерпина и Адонис исчезают, Земля, Церера или Венера, оплакивает их, и ничто не может облегчить ее страданий. Лишь когда боги вновь возвращаются на Землю, Она сбрасывает с себя мрачные траурные одежды и празднично наряжается. Так и Фрикс с Фрейи оплакивают своих пропавших мужей, Одина и Ода, и на земле царит холод до возвращения богов. Жена Одина Сага, богиня истории, обитающая в чертоге Саквабек, источники времени и событий, записывающая все происходящее, соответствует у греков музеи истории Клио, которую у источника мудрости Геликона навещает Аполлон. Если, согласно Евгемеру, у Зевса был исторический прототип, чью могилу все еще можно обнаружить на Крите, то существовал и исторический Один, чей курган возвышается у города Упсала, где раньше стоял величайший скандинавский храм и рос могучий дуб, соперничающий с великим греческим дубом в Дадоне. Фрик и Юнона Фрик, как и римская Юнона, греческая Гера, Олицетворяла собой воздух и покровительствовала браку, считалась богиней супружеской и материнской любви, покровительницей родов. Ее также изображают в виде прекрасной величественной женщины в богатых одеждах. и свиты Фрик Гна, так же искусно как и греческая Ирида, выполняет поручения своей госпожи. Юнона повелевает облаками, которые она может разогнать одним взмахом руки. А Фрик может видеть облака из нити, которую придет на своей волшебной прялке. В римской мифологии можно встретить множество примеров того, как Юнона пытается перехитрить Юпитера. В скандинавской мифологии подобные сказания также встречаются довольно часто. Юнона, Гера, требует у мужа отдать Йо ей в дар, несмотря на то, что тот не хочет расставаться с ней. В скандинавском мифе Фрик искусно одерживает победу над винилами в саге о Лангобардах, Гнев Одина, который Фрик навлекает на себя, украв золото с его статуи, равен неудовольствию Юпитера, вызванному ревностью Юноны и ее вмешательством в ход Троянской войны. В мифе о Гивьон и ее хитрости, с помощью которой она завладела землей Гюльви, быки Гивьон перенесли большой кусок земли в море, из которого она создала свое королевство, остров Зеландию. В этом мифе прослеживается связь с мифом о Дидоне, с помощью коварства, заполучившей землю, на которой основала свой город Карфаген. В обеих историях присутствуют быки. В скандинавском мифе эти могучие животные переносят часть суши в море. В греческом мифе Дидона могла взять столько земли, сколько покроет бычья шкура. Разрезав шкуру на тонкие ремни, Дидона окружила ими большой участок и основала на этой земле цитадель Карфагена Бирсу. Мифы, связанные с музыкой пестрого флейтиста-крысолова из Гамелина, который очаровывал своей музыкой все живое, можно сравнить с Орфеем или Амфионом, лира которого обладала такой же волшебной силой. Один, покровитель мертвых, является аналогом Гермеса, Меркурия, который считался психопомпом, ведущим души, потому что как Один, так и Гермес олицетворяют ветер, на крыльях которого бестелесные души уносятся из этого смертного мира. Сказание о верном Экхарде, готовым спасти Танхаузера для того, чтобы освободить его от колдовских чар у горы Хессельберг, похоже на греческий миф о Менторе, который не только сопровождал Телемаха, но и давал ему хорошие советы и мудрые наставления, а также был готов дать совет Улису, Одиссею, как спастись от Калипсо. Торы – греческие боги. Скандинавский бог-громовержец Тор имеет много общих черт с Юпитером. Он вооружен молотом Юльнером, символом молнии у северян, и, как и Юпитер, использует молот в битве с великанами. Как и Меркурий, Тор очень быстро мужает. Если скандинавский бог, будучи несколько часов от роду, играючи подбрасывает несколько тюков медвежьих шкур, то Меркурий, когда ему не исполнилось и года, крадет быков Аполлона. По своей физической силе Тор сравним с Геркулесом, который в раннем возрасте также проявлял чудеса силы, задушив змей в своей колыбели, а затем с радостью сражался с великанами и чудовищами. Геркулес переоделся в женщину и сел за прялку для того, чтобы угодить Амфале, царице Лидии, в то время как Тор переоделся в богиню фрейю для того, чтобы забрать свой молот у великана Трюма. Главный атрибут Тора — молот, использовался древними скандинавами в различных целях. Молотом освещали погребальный костер и церемонию бракосочетания, а пограничные столбы, забитые молотом, считались у северян священными, как и герма или статуя Гермеса, Меркурия, переносить которые было нельзя под страхом смерти. Жена Тора, Сиф, обладательница прекрасных золотых волос, как уже говорилось выше, является богиней Земли, а ее волосы – символом плодородия. Кража Локи этих волос сравнима с похищением Плутоном Прозерпины. Для того, чтобы вернуть локоны, Локи отправляется карликом, аналог слуги Плутона, пробираясь в подземный мир. Так и Меркурий в поисках Прозерпины спускается в Аид. Овод, который мешает Юпитеру завладеть Ио после убийства Меркурия Маргуса, появляется в скандинавском мифе. Овод жалит Карлика Брока, не давая ему таким образом завладеть волшебным кольцом Драупнером, которая является аналогом золотых волос Сиф и также символизирует дары Земли. Овод мучает карлика все время, пока он делает вепря с золотой щетиной, прототип золотой колесницы Аполлона. Он также не дает выковать рукоятку молота Тора. Можно увидеть параллель между волшебным кораблем Скитбладнером, также созданным карликами, и быстроходным Арго, который символизировал плывущие по небу облака. Так же, как на Скитбладнере могли поместиться все боги, так и Арго доставил всех греческих героев к берегам Калхиды. Германцы, называя Дни недели в честь богов, как римляне назвали День Юпитера именем Тора, откуда произошло название четверга – Thursday. Миф о борьбе Тора с Хрунгниром схож с мифом о битве между Гераклом, Геркулесом и Антеем. Гроа также скорбит о своем сыне Аурванделе, как и римская богиня Церера, греческая Диметра, о потерянной Прозерпине, Персифоне, и радостно поет, узнав, что ее дитя вернется к ней. Сын Тора Магни, который всего трех лет от роду демонстрирует волшебную силу, убирая ногу мертвого Хрунгнира с поверженного отца, также напоминает нам Геркулеса в детстве. Ненасытный аппетит Тора на свадьбе Трюма сравним с прожорливостью Меркурия, съевшего за раз двух быков. Переправа Тора через вышедший из берегов поток напоминает поединок Есона, когда тот перебирался через поток на пути во владение Пелия, у которого он намеревался отвоевать трон отца. Чудесное ожерелье, украшавшее Фрик и Фрею, является аналогом пояса Венеры, который Юпитер взял у нее, чтобы покорить себе ее хозяина. Как и волосы Сиф и кольцо Драупнер, оно олицетворяет растительность или звезды, мерцающие на небе. Скандинавскому богу-меченосцу Тюру, несомненно, соответствует у греков бог войны Арес. Сходство между ними настолько велико, что именем Тюра назван день недели, почитаемый как День Ареса, вторник, Тюздей или Тьюздей. Как и Арес, Тюр был неугомонным и мужественным. Он любил шум битвы и ничто не страшило его. Только он осмелился сразиться с волком Фенриром, а греческая пословица о «Скиле и Харибде имеет свой северный эквивалент – сорваться с Лединга и Дроми. Волка Фенрира, символизирующего подземный огонь, сажают на цепь, как титанов, которых приковывают к скале в Тартаре. Легко прослеживается параллель между богом музыки Браги с Арфой и Аполлоном или Орфеем. Подобное можно утверждать о чудесном котле Адререре, в котором изготовлен мед поэзии, и водах Геликона, которые вдохновляли как смертных, так и бессмертных поэтов. Чтобы похитить мед поэзии, Один превращается в Орла. Также Изевс Юпитер, превратившись в Орла, похищает своего виночерпия Ганимеда. Идун, как Адонис и Прозерпина, а также Евредика, символизирует собой весну. Ее похищает жестокий великан Тиаций. У греков этот мотив просматривается в мифах о кабане, убивающем Адониса, о похищении прозерпины или о змее, ужалившей Редику. Долгое заточение Идун в Йотунхейме, Аиде, губит ее жизнерадостность, делая ее бледной и подавленной. Она не может вернуться в Асгард одна и спасает ее Локи, здесь символ южного ветра, который уносит ее, превратив в лесной орех или ласточку. Этот миф напоминает нам миф о Персифонии и Адонисе, которым Зевс разрешает выйти на Землю и проводить часть года соответственно с Диметрой и Афродитой, а также миф об Эвредике, покидающий Аид под звуки арфа Орфея, созвучные шуму ветра. Идун и Эвредика. Миф об Идун, которая с дерева Игдрасиля падает в Нифельхейм, может истолковываться в духе приведенных выше объяснений. Сходство с мифом об Орфее и Вредике видно еще более отчетливо, если учесть, что Орфей, как и Браги, не может жить без Вредики, за которой спускается в царство смерти. Без нее Арфа его умолкает. Волчья шкура, в которую одета Идун, была типичным одеянием в северных широтах и защищала нежные корни растений от суровых губительных зимних морозов. Скади и Диана Бог из ванов нью Бог теплых южных морей, соответствует римскому Нептуну и особенно греческому Нерею, который олицетворяет спокойную и безмятежную морскую пучину. Жена Ньорда Скади — покровительница охоты у скандинавов, в чем она напоминает Диану. Как и Диана, она носит колчан со стрелами и лук, которым великолепно владеет. Ее короткая туника позволяет ей свободно двигаться, а охотится она, как и греческая богиня, обычно с собакой. Миф о том, как глаза Тьяцы были заброшены на небо и превратились в яркие звезды, напоминает нам о многих похожих греческих мифах о происхождении звезд, в частности, о глазах Аргуса, которые смотрят на Землю, о Барионе и его поясе из драгоценных камней, а также о его псе Сириусе. Всех их боги превратили в звезды, чтобы угодить разгневанным богиням. Проделками Локи, когда тот пытается заставить разгневанную скадью улыбнуться, объясняют происхождение рассеянных вспышек молний, которые символизировал этот бог. У греков же существуют похожие мифы о стеропе, циклопах. Фрейер и Аполлон. Скандинавский бог солнца и летних ливней, благодушный Фрейер, имеет много общего с Аполлоном. Подобно греческому богу, он красив и молод, Ездит верхом на Борове с золотой щетиной, которая у северных народов символизировала солнечные лучи, или же разъезжает по небу на золотой колеснице, что также напоминает нам о колеснице Аполлона. Фрейр также имеет некоторые черты сходства с нежным зефиром. Как и греческий бог, он сеет цветы на своем пути. Его конь Бладукхофи отличается от любимого коня Аполлона Пегаса, так как он с легкостью может проходить сквозь огонь и воду. Фро, Фрейер, как Один и Юпитер, ассоциируется с конунгом, а его курган находится рядом с курганом Одина, недалеко от Упсалы. Правление его было настолько успешным, что его эпоха была названа Золотым Веком, в чем он схож с Сатурном, который после своего изгнания на Землю стал править населением Италии и принес народу процветание. Фрейя и Венера. Сердце прекрасной девы Герд, как сердце быстроногой Венеры или Аталанты, трудно завоевать, однако она все же уступает и становится замечательной супругой. Золотые яблоки, которыми Скирнер пытается соблазнить ее, напоминают о золотых яблоках гипомена, которые он разбрасывал перед Аталантой, что заставляет ее уступить ему. Богиня молодости и любви Фрея, как и Венера, родилась из морской пены, так как она является дочерью морского бога Ньорда. Венера Афродита. Чувствует любовь к простому смертному Анхису, в то время как Фрейя принимает обличье Валькирии и устремляется на землю, где она принимает участие в смертельной битве и уносит на своих крыльях павших воинов на пир в своем чертоге. Подобно Венере, ей нравятся подношения из фруктов и цветов. Она благосклонно внимает просьбам влюбленных. Фрей напоминает Минерву, она носит шлем и нагрудник, ее также выделяют прекрасные голубые глаза. От и Адонис. Муж Фреи От напоминает Адониса. Когда он покидает ее, Фрей безутешно проливает слезы, которые затем превращаются в золото, в то время как слезы Венерой превращаются в анемоны. Слезы Гелиад, скорбящих по Фаэтону, застывают янтарем, который по цвету и внешнему виду напоминает золото. Подобно тому, как Венера, а вместе с ней вся природа радуется возвращению Адониса, Так исчезает и печаль Фрей, когда она находит мужа среди цветущих мирт юга. В колесницу Венеры впряжены порхающие голуби, а Фрей разъезжает на колеснице, которую везут кошки символы чувственной любви, в то время как голуби символизировали нежную любовь. Фрей чувствительна красоте и гневно отвергает трюма, подобно тому, как Венера покидает вулкан, за которого она вышла замуж против своей воли. Греки изображали Фемиду в виде богини с завязанными глазами, с весами в одной руке и мечом в другой, что символизировало ее беспристрастность и непреклонность. Скандинавский аналог – это бог Форсити, выполнявший похожие функции, который терпеливо выслушивал обе стороны в споре и выносил беспристрастный окончательный приговор. Зимний бог Хуль похож на Аполлона и Ариона, благодаря своей любви к охоте, которой он предается независимо от обстоятельств. Он самый меткий стрелок у скандинавов, и его ловкость можно сравнить с искусством стрельбы из лука греческих богов. Хеймдаль, подобно Аргусу, был одарен очень острым взглядом, что позволяло ему видеть на сотни миль, как днем, так и ночью. Его рог Гьялахорн, звук которого был слышен повсюду, оповещал всех о том, что бог проезжает по вибрирующему мосту биврест Этот рог может считаться аналогом рога богини Артемидой. Так как со стороны своих девяти матерей, Дев Волн, он приходился родственником божества Моря, то, как и Протей, мог принимать любое обличье и нередко пользовался своим даром, как, например, для того, чтобы помешать Локи похитить ожерелье Брессингамин. Хермат, что значит «быстрый» или «ловкий», напоминает Меркурия не только своей быстротой. Он, как и греческий бог, являлся вестником богов и обладал большой скоростью. Его атрибутами были не крылатые сандалии, Он ездил верхом на коне Одина Слейпнери, которого больше никто не смел оседлать. Если у Гермеса Меркурия был золотой жезл Кадуцей, то у Хермода — Гамбентейн. Он спрашивал Норны Ростюфа, от которого и узнал о том, что Валя отомстит за брата Бальдра и свергнет своего отца Одина. Мифы о подобных прорицаниях встречаются и в греческой мифологии. Например, Зевс Юпитер намеревался взять в жены Фетиду, Однако передумал, услышав от прорицательниц, что она родит ему сына, который превзойдет отца в славе. Скандинавский бог молчания Видар несколько напоминает Геркулеса, в то время как у последнего для защиты от немейского льва была лишь дубина, которой он и разорвал зверя на части. Видар во время битвы Рагнарёк убивает волка Фенрира, разодрав ему пасть. Ринд и Даная Покорение Рин Тодином напоминает нам о попытке Зевса завоевать сердце Данай, которое также символизирует Землю. В то время как в греческой мифологии золотой душ символизирует солнечные лучи, греющие Землю, в скандинавских мифах упоминается ножная ванна. Весенняя оттепель, наступающая тогда, когда замерзшая Земля уступает Солнцу. Персия, рожденная от этого божественного союза, имеет много общего с Валли, так как он также выступает в роли мстителя и убивает врагов своей матери, в то время как Валли убивает Хеда, убийцу Бальдра. Прорицательницы в греческой мифологии присутствовали при рождении ребенка, предсказывая ему судьбу как Норны. Отчетливо прослеживается параллель между мифом о Мелиагре и мифом о Норнагесте. Если Алфея хранит на груди обугленную головешку, то Норнагест прячет в арфе свечной агарок. Если в греческом мифе мать губит сына, бросив головешку, то Норнагест, разжигая по приказу олова свечу, умирает, когда свеча вспыхивает и догорает. Гебы и Валькирии разливали вино на Олимпе и Васгарде. Они были олицетворением юностей. Геба стала женой великого героя и полубога Геракла, когда перестала исполнять свои обязанности на небесах. Валькирии также освобождались от своих обязанностей тогда, когда их брали в жены герои, например, Хельги, Хакон, Велунд или Сигурд. Критский лабиринт имеет свой аналог в Исландии. Это дом Вёлунда, Вёлундхаус. И Вёлунд и Дедал совершают побег из лабиринта, соорудив для этого крылья. Они пролетают над морем и землей в попытке бежать от тирании своих господ, Нидуда и Миноса. Велунд напоминает вулкана. Как и римский бог, он искусный кузнец и применяет свое мастерство для возмездия. Вулкан, изгнанный с Олимпой и позабытый Юноной, которую он пытался покорить, посылает ей золотой трон, пружины которого устроены таким образом, что она оказывается накрепко крепко прикованной к креслу. Велунд, которому конунг Нидут по совету жены перерезает сухожилия, тайком убивает его сыновей, из глаз которых создает прекрасные подвески и дарит жене конунга. Та с удовольствием носит их до тех пор, пока не обнаруживает правду. Мифы на морские сюжеты. Если греки верили, что бури рождались от гнева Нептуна, то скандинавские народы объясняли их либо передвижениями змея Мидгарда Йормунганда, либо гневом Эггера, увенчанного, как Нептун, морскими водорослями. Эгер часто позволял своим дочерям, девы-волны были аналогом Нереид и Океанид, играть на вздымающихся носах кораблей. Черток Нептуна находился в коралловых пещерах, недалеко от острова фБ, в то время как Эгер жил в похожем дворце недалеко от Каттагата. Он жил в окружении ундин и русалок, отождествляемых с греческими речными нимфами, а также речными богами Рейна, Эльбы и Некора, напоминающими нам об Алфее и Пиней греческих речных богах. Частые кораблекрушения у побережья напоминали скандинавам обалчный и прожорливый ран, у греков это богиня моря Амфитрита, и они изображали ее с большой сетью, которой она увлекала свою добычу на дно моря. Греческие сирены схожи с Лорелеей в Северной Европе. Последняя обладала таким же даром – очаровывать мореплавателей своим пением и губить их. Что же касается сказания о принцессе Ильзе, которая превратилась в источник, то оно напоминает нам миф о Аритузе. В описании скандинавского Нифельхейма легко можно увидеть сходство с греческим Аидом. Модгут, охраняющая мост смерти Гьялар, по которому проходят души умерших, требует кровавую плату за вход как и Харон требует монету от всякого, кто переправляется через реку смерти Ахиронт. Свирепый пес Гарм, живущий в пещере Гнипа и охраняющий ворота в Хель, похож на трехголового пса Цербера, а девять миров Нефельхейма имеют свои соответствия в Аиде. Настрант сравним стартером, и наказание для грешников тем не менее суровее, чем у греков. Как на юге, так и на севере существовал обычай погребения умерших героев вместе с оружием, а также обычай сожжения на костре коней и собак-воина. В то время как олицетворение смерти у греков Танатос, в римской мифологии «Морт» изображали с острой косой в руках, Хель держала в руках метлу или грабли, которыми она пользовалась также безжалостно. Бальдер и Аполлон Сияющий солнечный бог Бальдер напоминает нам не только Аполлона и Орфея, но и многих других персонажей солнечных мифов. Его жена Нанна похожа на Флору и тем более на Прозерпину, так как она также на некоторое время спускается в подземный мир. Золотой чертог Бальдра Брейдаблик похож на дворец Аполлона на Востоке. Скандинавский бог также окружен цветами, все живое улыбается при его появлении и приносит клятву не причинить ему никакого вреда. Если смерть Ахиллеса была в его пятке, то Бальдар погиб от побега Амеллы. Смерть его была вызвана завистью Локи, в то время как Геркулес погиб от ревности Диониры. Погребальный костер Бальдра на Рингхорне имеет много общего с костром на горе Эта, местом сожжения Геркулеса. Красные языки пламени похожи на лучи заходящего солнца. Скандинавский бог солнца и лета мог покинуть Нифельхейм только при условии, что все живое и неживое будет оплакивать его. Прозерпина же вышла из Аида только после того, как долгое время воздерживалась от пищи. Если Тек отказывается плакать, то Прозерпина съедает зернышко граната, что в обоих мифах приводит к похожему результату. И Бальдеры и Прозерпина остаются в подземном царстве, в то время как Земля, Фрик или Церера, скорбит о них. В скандинавских мифах говорится о том, как Локи принес в мир смерть, точно так же греческий Прометей навлек на людей проклятие. Наказания, которые понесли боги, похожи. Если локи приковывают алмазными цепями в подземном мире, а на лицо ему непрерывно капает яд из пасти, подвешенной над ним змеи, то Прометей прикован к скале на Кавказе, а печень его клюет орел. Наказание локи несколько похоже на муки, которые терпит Ваиди Титий, а также на страдания Энкелада, прикованного у подножия горы Этной. Греческий герой, извиваясь в муках, вызывает землетрясение, а от его проклятий происходит извержение вулкана. Локи также напоминает Нептуна тем, что принимает облик кобылы и рождает прекрасного боевого коня Слейпнера, который соперничает с Рионом в быстроте и выносливости. Зиму Фимбульветер можно сравнить с долгой битвой у стен Трои, а Рагнарёк, последней трагической битве в скандинавской мифологии, соответствует сожжению великого города. Тор — это Гектор, волк Финрир это сын не Неапталем, Пир, убивающий Приама, Одина. Видор, которому удается остаться в живых, — Эне у греков. Как в греческом мифе рушится дворец Приама, так и у скандинавских богов рушатся их золотые дворцы. Прожорливые волки и порождения тьмы Хати, Скель и Манагарм являются прототипами Париса и других темных персонажей, которые похищают или пожирают солнечную Елену. Рагнарёк и потоп. Согласно другой интерпретации, Рагнарёк и следующее за ним затопление мира является ничем иным, как вариантом мифа о всемирном потопе. Потомки выживших после потопа Лиф и Лифтрасир, как и Девкалион и Пира, должны вновь населить Землю. Точно так же, как и Дельфийский храм не был разрушен во время катастрофы, сияющий чертог Гимли принял оставшихся в живых скандинавских богов. Великаны и Титаны. Мы уже видели, насколько северные великаны напоминают греческих титанов. Остается добавить, что если у греков Атлас превратился в скалу, то скандинавы верили, что горы Ризенгеберги в Германии произошли от великанов. В таком случае спускающиеся с гор лавины представляли снег, который они, ворочаясь, нетерпеливо стряхивают с плеч и груди. Миф о водном великане, принявшем обличье быка для того, чтобы покорить королеву Франков, напоминает миф о похищении Зевсом Европы, а Мировей имеет полное сходство с Арпидоном. Можно провести некоторое сходство между огромным кораблем Маникфалом и Арго. Если греческий корабль, подвергшись большим опасностям, пересек Эгейское море и Евксинский понт, то скандинавский корабль плавал по Балтийскому и Северному морям и с ним связана легенда об острове Борнхольм и скалах Дувра. Греки верили, что кошмары появлялись из пещеры Сумнуса, в то время как у скандинавов карлики или тролли выходили из земных недр, чтобы мучить людей. Скандинавы верили, что все оружие было выковано подземными кузнецами, карликами, а у греков кузнецким делом в недрах Этны или на острове Лемнос занимались вулкан и циклопы. Сага о Вельсунгах В мифе о Сигурде можно встретить одноглазого как циклопа Одина, который также олицетворяет Солнце. Сигурд воспитывается у конюха Грипнера, который напоминает кентавра Херона. Он не только передает юноше знания и учит его доблести, но и предсказывает ему будущее. Волшебный меч, который получает Сигмунд, а затем Сигурд, как только они доказывают, что достойны обладать им, а также меч Ангурвадель, который Фризьев наследует от отца, похож на меч, который Эней прячет под скалой, и который достается Тезею, когда тот мужает. Сигурд, подобно Тезею, Персею и Ясуну, решает отомстить за отца и отправляется на поиски Золотого Борова, аналога недоступного Золотого Руна, охраняемого драконом. Подобно всем солнечным греческим богам и героям, у Сигурда золотые волосы и яркие синие глаза. Его битва с Вафниром напоминает сражение Аполлона с Пифоном, А кольцо Андваранаут можно сравнить с поясом Венеры, владелец кольца проклят, как обречены на гибель все те, кто связан с Еленой. Сигурду не удалось бы победить Фафнира без волшебного меча, а греки не смогли бы взять Трою без стрел Филактета, которые также являются символом всепобеждающего солнца. Возвращение похищенного сокровища похоже на битву Менелая за Елену. Сигурду победа приносит так же мало радости, как и предательница жена, царю Спарты. Брюнхельд. Своей любовью к битвам, внешностью и мудростью, Брюнхельд напоминает Минерву. Однако охвативший ее гнев, когда она узнает о том, что Сигурд забыл ее ради Гудрун, похож на гнев Эноны, покинутой Парисом ради Елены. Брюнхельд не прощает Сигурда до самой его смерти так и Инона отвергает мольбы спасти своего раненого мужа и дает ему умереть. И Энону и Брюнхельд терзают муки раскаяния после смерти возлюбленных. Они обе восходят на погребальный костер, чтобы умереть рядом с теми, кого они так сильно любили. Солнечные мифы В саге о Вельсунгах содержится серия цикличных солнечных мифов. Подобно тому, как Ариадна, покинутая сияющим героем Тезеем, становится женой Диониса, Бахуса, Гудрун после смерти Сигурда выходит замуж за короля гунна Фатли, последний погибает в горящем чертоге или корабле, как и Дионис, разорванный вакханками. Гуннар, подобно Арфею или Амфиону, своей волшебной игрой на арфе усыпляет даже змей. Согласно некоторым версиям, Атли можно сравнить с Фафниром, так как он также жаден до золота. Таким образом, их обоих можно считать олицетворением зимней облачности, которая заслоняет от смертных золото солнечного света и солнечное тепло до тех пор, пока весной яркое светило не одержит победу над силами тьмы и бурями и не прольет свой золотой свет на землю. Синеглазая и златокудрая дочь Сигурда Сванхельд также считается олицетворением солнца. Ее гибель под копытами черных коней символизирует исчезновение солнца за черными тучами. Подобно тому, как Кастер и Полидевк спешат освободить свою сестру Елену, похищенную Тезей, так и братья Сванхельд, Эрб, Хамдер и Серли, торопятся отомстить за ее гибель. В этом состоят основные черты сходства между мифологическими представлениями у скандинавов и греков. Эту параллель можно провести и дальше, утверждая, что обе мифологические системы имеют общее происхождение, а различия между ними обусловлены национальными особенностями.